— В такой темноте ты и в слона не попадешь, — отозвался Конан. — Успокойся, дурень, это я, Конан. Пикты перешли реку. — Так мы и думали, — сказал предводитель группы, когда они подошли ближе. Высокие, стройные люди с суровыми лицами, державшие луки наготове. Один из наших подранил антилопу и гнал ее почти до Черной реки, но услышал, что внизу завыли, и бегом вернулся в лагерь.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 Конон шагал потише, держась на расстоянии голоса от остальных. Ну и шум же они подняли в лесу. Любой пикт или кемериец мог пройти здесь так, что никто бы его и не услышал. Переходя небольшую поляну, Конон почувствовал, что за ним следят. Он остановился в кустах, слыша удаляющиеся голоса клонистов. Потом кто-то позвал его с той стороны, откуда они вышли. Конон! Конон!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 Огромные змеи бьют у их ног, а звезды, словно светлячки, запутались в их волосах.